Глава девятнадцатая. Очнулся я где-то в кустах. Оглядел продавленное тело мориджи Просеку. В ушах что-то назойливо пищало. Вокруг гудело. Вдобавок еще и расплавленный аргеном потрескивал. Я отмотал логи, порадовавшись двум новым уровням. Но пока отложил апгрейды. Нужно сперва разобраться в ситуации. В глазах еще слегка двоилось, когда я вчитывался в сообщения. Всё как-то одновременно произошло. Умер самурай. Закончился режим поединок. Ко мне вернулось собственное силовое поле, которое и приняло на себя всю подрывно-осколочную волну. И теперь превратилось в лоскуты, уйдя в откат почти на три дня. Хотя, если применить улучшение именно к этому навыку, то, скорее всего, время отката получится сократить». Я выбрался из кустов, поглядывая на раскуроченную поляну. Ближайшие кусты все посечены осколками. На месте Фоггера — чёрная яма. Снег вокруг расплавился и застыл, превратившись в чёрный блестящий лёд. На потемневшей ветке обнаружился обрывок ленточки Фоггера. Ещё чуть дальше — оторванная рука с застывшими оттопыренными пальцами. Мизинцем вверх большой палец в сторону. В моё время у этого жеста было вполне конкретное значение. Совсем не связанное с управлением разрывными мини-ракетами самонаведением. Я глянул на новую умение в ветке навыков. У ориона на том уровне, что я смог перенять, состоял только из восьми объектов за один раз. Откат — три часа. И имел две опции — светошумовые и осколочные. По силе взрыва эквивалентно третьей от мощности стандартной пирамидки. Метки, пирамидки, ледяные мины. Теперь пояс Ориона. С таким набором мне уже скоро в класс подрывник можно будет переквалифицироваться. Правда, я про такие не слышал. Заметил еще несколько запчастей фогера В основном куски брони и накладки на шлем, но нашлось и кое-что ценное. Почти целый контейнер под сумок, спекшийся с ремнем. Расковыряв его, я вывалил на снег три блестяшки. странный ключ-монета, которая мне уже попадалась, и два тонких цилиндра, похожих на флешки с разъемом с одной стороны. Один цилиндр был зеленого цвета, второй — черного. По бокам у каждого были выбиты символы и цифры. «Внимание! Обнаружен бустер второго уровня. Внимание! Обнаружен бустер пятого уровня». Каждый цилиндр прямо светился от концентрированной энергии. При этом зелёный система предлагала активировать, а чёрный обозначала как закрытый для моего текущего уровня. Если это то, о чём я подумал, то чёрный и для самурая был недоступен. Но тогда получается, что зелёный он уже перерос. Я одно время пытался понять, по какому принципу фоггеры хранят мастер-схемы и почему не используют их сами. И единственное, что придумал, они держат их как бы на вырост в ожидании подходящего уровня. Ну или дубли носят про запас, чтобы обменять и продать. В голове снова запищала искорка, отвлекая меня от мыслей о трофеях. «Алекс! Алекс! Включайся уже! Сколько можно зависать?» — недовольно проворчал дрон. «Валим отсюда, пока его дружки ничего не заподозрили». «То есть пока они думают, что все в порядке? И взрыв, и мертвый фоггер?» «Для них он пока еще живой. Я взломала его коды доступа, и с некоторыми перебоями, чтобы на прямые вопросы не отвечать, транслирую, что он еще живой». Довольным, даже гордым тоном проскрипел дрон. «Круто. И до самого Ор-Сити можем проскочить», — спросил я, уже откапывая байк. «В теории, да. Главное — не светиться в прямой видимости. Рекомендую забрать баги. Его местоположение я тоже срисовала. Здесь недалеко». «А что по долине?» «С этим сложнее. Он сам толком не знает. У Фоггеров лишь версия, что из этого места за разломом пришли древние». «Понял. Значит, сами разберёмся». Я посмотрел на карту, нашёл маячок фоггерского баги на самой границе леса и подтвердил маршрут. «Искорка, а что ты знаешь про бустеры?» Объяснение дрона я слушал уже по дороге. Активация бустера на некоторое время удваивала обработку энергии. То есть, по сути, увеличивало впитываемую энергию, которую я воспринимал как опыт для прокачки. Просто так халявный опыт не появлялся, и как экстренную ускоренную подзарядку это использовать было нельзя. Второй уровень предназначался дроидом после второго пробуждения, пятый, соответственно, после пятого. Срок действия ограничивался неделей. Я решил активировать бустер либо перед боем в Ворсити, либо уже в разломе перед встречей с мёртвой головой. Сильно сомневаюсь, что монстр покинул свой пост за порталом. Ещё из полезного, что узнала искорка от самурая, это предназначение ключа монеты. Нашла дверь в орсити Предположительно, это был командный центр фоггеров. Напарник самурая, охранявший баги скорее всего, даже не понял, что произошло. Он сидел на водительском месте, даже не глядя в сторону леса. Будь у него живой отдельный оператор, я бы решил, что он сейчас не в синхронизации. По уровню он сильно уступал и самураю, и мне, а защитным полем не озаботился. Я же после всей этой беготни последних дней силовую броню держал практически постоянно, превратив ее чуть ли не в пассивный навык. Решил, что снимать или приглушать буду только в тех случаях, когда фонить энергии противопоказано. В итоге едва новых улучшения потратил на силовую броню. Теперь это уже был не кокон и не сфера, а облегающий слой едва заметного энергетического марева. Точнее, будет, когда навык восстановится. С улучшением на это уйдет еще 12 часов. А пока можно поработать и на дальней дистанции. Как только среди деревьев Аргенума показалась просека, дорога и баги я активировал снайперскую винтовку. Подкрался поближе, шикнул на ледяную белку, скакавшую по веткам, и пристроился с винтовкой среди ветвей. Поймал в прицел голову Фоггера, позволив системе собрать все необходимые данные и произвести подготовку. Расстояние — 200 метров. На пути колыхалась пара веточек, но настолько тощих, что система не восприняла их за препятствие Так и вышло. Я потянул спусковой крючок, и на экране засветился след крафтовой пули. Щёлкнула первая перебитая веточка, потом вторая. Я их слышал на пределе мощности датчика Фориджа. И Фоггер должен был. Но нет. Пуля вошла аккуратно в затылок, бросив фогера на приборную панель. А ко мне потянулась тоненькая ниточка опыта. А через пару минут я уже парковал свой байк в багажник багги. Вынул оттуда оптический гаджет, которым меня пытался выследить самурай. Изучил через него окрестности, заметив несколько мелких энергетических следов от монстров. «Ясно. Считай переносное ведьмачье зрение. Мне не надо, но стационарно в приют или на тридцать седьмую подойдёт». Спихнул Фоггера на пассажирское сиденье предварительно изъяв у него два кристалла Скайкрафта. А ещё восемь нашёл в бардачке. «Жизнь-то налаживается. Запасы пополняются. Уходим. До встречи с патрулём три минуты». Поторопила меня искорка, создав на карте местности пунктирные линии движения патрулей. «Они все еще думают, что здесь Фоггер?» «Ну, вопросики у них явно появились», — пискнул дрон. «Помни про визуальный контроль». «Тогда по коням. усмехнулся я, подключаясь к багги. Следующие шесть часов я продолжал строить из себя кавалерию, то есть гнал по намеченному маршруту Корсити. Избегал патрулей, хотя часто вклинивался на их маршруты. Понимание, как фогеры видят своих, не было. Если для их глобальной сети все маркеры, так сказать, на одно лицо, то я мог сойти за патрульного. Если все индивидуального и сеть видела конкретного самурая, то пусть думают, что он возвращается на базу. По крайней мере, расчет у меня был такой, и, учитывая, что за мной никто не гнался, хоть какая-то часть плана работала. При этом наглеть я не стал. Когда Ур-Сити во всей красе развернулся на горизонте, мы остановились. Я сгрузил байк, спрятал его в неглубокой снежной яме и пересадил труп Фоггера обратно на водительское сиденье. Создал из него зомби-дроида, а искорка что-то нашаманила с кодами. Баггер развернулся и покатил мимо города, а я врубил маскировку на максимум и вскочил на айсборд. «Всё!» «Рейтер засыпает! Просыпается ассасин!» Через час я подкрался к разбросанным вокруг города ангарам, времянкам и мастерским. Я заныкался на заброшенной заправочной станции всего в трёх километрах от базы фоггеров. Все зарядки выкорчевали, оборвав провода. От них остались только жёсткие стальные рамы-боксы, пустые контейнеры и старый инструмент, не заинтересовавший фоггеров. Всё, что представляло хоть какую-то ценность, вынесли, так что повода возвращаться у фугеров не было. Я чувствовал, как по округе бродят лучи сканеров, но пробить маскировку они не могли. Можно было сделать небольшой перерыв и продумать дальнейшие действия. мычок Руперта слабо поблёскивал впереди, а вот пилоты меня не дождались, и сейчас их метки двигались к границе сектора. «Вы покидаете центр управления буревестника?» «До рассинхронизации пять, четыре, три. За разломом хорошо, но дома лучше». Я выскочил из синхронизации и бегом влетел на кухню. Сделал кофе и, подхватив сразу сэндвичей, пошел к Руперту в операторскую. Но пообщаться с ним не смог. Из-под шлема раздавался довольно громкий храп. Порой настолько громкий, что близнецы в соседних креслах вздрагивали и матерились. М «Да, храпонизация какая-то!» «Давно он так?» — спросил я у Джейка. Тот приподнял шлем и наблюдал за мной. «Йоу, босс! Здорово! Часа два, может, три!» Джейк пожал плечами. «А до этого просто сопел. Ну хотя бы не бурмотал. Все ему что его пришельцы посещают. Йорзал, чуть из кресла не выпал. Думали уже вырубить его, а эби укольчик предлагал волшебный». «Не надо ничего волшебного», — попросил я и посмотрел на монитор с жизненными показателями Руперта. «Нервный у него сон, но всё-таки сон. Будьте на связи, скажу, когда его будить». По дороге в свою операторскую я связался с Данди. Тоже не пробился. Меня автоматом перекинуло на кого-то из его помощников по имени Лукас. Обменялись сведениями. Я объявил о часовой готовности. В ответ меня попросили поторопиться. Два оригинала из захваченных уже вышли в полный оффлайн Связь оборвалась полностью, как если бы настройки сбросили до заводских. и того их осталось семеро, плюс Руперт, который так и не запустил регенерацию. Учитывая время между потерей Ориджей, процесс обнуления занимал около часа. Так что к тому моменту, когда я доберусь, их может стать еще меньше. Наклонов рассчитывать не приходилось. Даже если их еще не перепрошили, то операторы слишком далеко. И прорываться через вражеский сектор пешком они, понятное дело, не торопились. Лукас скинул данные по ориджам, внешний вид, айдишники и коды обнаружения, чтобы я знал, кого будить или спасать первыми. «Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Там, за разломом, любят нас и ждут». Я тенью выскользнул с территории заправочной станции, прошмыгнул на следующую улицу. Это были неровные, длинные ряды зданий с дорогами и перекрёстками, а скорее стихийное строительство, но с чёткими названиями и номерами. Миновал мастерскую, два склада и некогда жилой ангар. Всё разграблено, шлюзы вскрыты, фогерам герметичность безнадёбности. А если живые люди где-то ещё и оставались, то глубоко под землёй. Слева тянулась трёхметровая стена, скрывающая основную инфраструктуру города. Там вполне кипела какая-то фоггерская жизнь. Я видел много техников на карте, ещё больше инженерных кастомов и спотов. Слышал звуки стройки или, наоборот, разборки стальных конструкций. Периодически что-то скрежетало и грохотало. Так и подмывало выпустить искорку, расширить действие сканера и получить полную картину. Но на стене периодически мелькал патруль. Элита через одного вооружённая, если не снайперками, то ведьмачьими биноклями. Приходилось ждать. Замирать, мимикрируя под окружающую среду, или застревать на пороге пустующих зданий. А дальше — рывками и телепортами, чётко контролируя собственный энергетический след. Чем ближе к базе фогеров, тем меньше я пользовался навыками и подсказками системы. Достаточно было сконцентрироваться на синхронизации. В это состояние я теперь входил практически моментально. Человеческие чувства обострялись настолько, что даже система за ними не успевала. Не знаю, уместно ли так сравнивать, но, похоже, чуйка жопой, да на инстинктах, в лёд уделывала и аналитику мозга, и систему Ориджа. Пусть кусочек от миллисекунды, но им всё равно нужна была пауза на осмысление. База фоггеров представляла собой длинное бетонное здание с окнами на четыре этажа. Плоская крыша, по которой прямо на баге курсировал туда-сюда патруль фоггеров. Плюс турели, плюс снайперы. Всего я насчитал 18 техников под руководством двух самураев. Пространство вокруг базы было заставлено и завалено транспортниками и грузовыми контейнерами. Если не всю добычу свозили сюда, то очень даже приличную часть — Что-то уже валялось пустое, а что-то только ждало разгрузки. Процесс шёл без остановки. Парные ворота со стороны ангара были открыты, и два фоггера-регулировщика пытались организовать хоть какое-то подобие порядка. Но из-за патрульных джипов и багги, трущихся по бокам от ворот, фурам негде было развернуться. «Не попал в свою полосу? Всё. Считай, застрял до того момента, когда соседние машины не перестроятся». Как пятнашки. а тоже мне, высокоинтеллектуальное поколение. Обычную логистику профукали. Готов поспорить, что и на складе бардак. В т они не играли. Компактно, не умеют предметы сортировать. Я к воротам не пошёл. Пробрался сбоку, прячась среди фур и контейнеров, где пережидал особо чувствительные щупальца сканеров на крыше. Оказавшись в зоне с окнами, приметил на третьем этаже открытое. Скорее всего, оно пережило бой с фоггерами. Рама из остериоса почернела, а электрическая сетка обогрева лоскутами болталась на стене. Осколков уже было не найти, всё замело снегом. Тут я уже вернул контроль системе. Нужна была аналитика и одновременный контроль нескольких целей. Сканеры на крыше, водители подъезжающих фур, патрульные по углам здания, несколько дронов-коптеров, облетающих здание и любой другой источник сигнала, который может неожиданно повернуться в мою сторону. Я замер, ожидая команду от Искорки. Подходящий момент появился только через пять минут. Шанс сомнительный, учитывая, что внутри здания тоже было движение. Но какой уж есть, другого не предлагали. Подписк дрона и всплывшее системное сообщение я рывком прыгнул вверх и на излёте активировал телепорт. Не распался на пикселе, как самурай. Для меня это скорее был разрыв в пространстве, в который я вынырнул, ухватившись рукой за оконный профиль. Не совсем рассчитал надёжность конструкции. Профиль жалобно заскрипел и начал прогибаться под моим весом. оттянулся подгоняемый искоркой, а при этом боковым зрением сразу заметил и коптеры, мелькнувшие слева, и фогера на тесном для него погрузчике, который вырулил из-за угла. Оттолкнулся от стены, забуксовав на скользких нитях проводки и ещё раз рванул, ввалившись внутрь. Тут же подорвался и, схватив профиль, втащил его обратно. Буквально за секунду до того, как камеры коптера прошлись вдоль стены. Похрустывая каменной крошкой на полу, сместился от окна. Пытался хоть что-нибудь разглядеть в абсолютно чёрной, выгревшей дотла комнате. Ещё и пластиком горелым всё провоняло. Испачкался так, что я маскировка без надобности, и стал ждать искорку. Как только дрон юркнул в окно, я чёрным пятном растворился в коридоре. «Начинаем!»